Губные старосты Воевода судил и рядил в съезжей или приказной избе. Это наше губернское правление. Рядом с воеводой стоял другой орган центральной власти в уезде со специальным назначением – губной староста, сидевший в губной избе. В иных уездах их было двое и даже больше. Это высшая судебно-полицейская власть в уезде, возникшая еще в XVI веке, как мы знаем, имела смешанный характер, земский по источнику полномочий и приказный по ведомству. Губной староста выбирался на всесословном местном съезде, но ведал не местные и земские, а общегосударственные дела по важнейшим уголовным преступлениям. В 17 веке губное ведомство расширилось. Сверхразбои разбоя и татьбы к нему отнесены были дела о душегубстве, поджоги, совращение из православия, осквернение родительской власти и другие. Влияние общего направления внутренней политики правительства сказалось в том, что приказный элемент в должности губного старосты получил решительное преобладание над земским и это сближало губного старосту по характеру должности своеводы. Но это направление не соединяло с определенным планом, скорее было правительственным позывом, чем программой, что и отразилось на бесконечных колебаниях, каким подверглось взаимные отношения обеих должностей. Губные старосты то отменялись, то восстановлялись. В иных местах губные дела поручались воеводам, в других губные старосты ведали воеводские дела. По просьбе обывателей городом правил вместо воеводы губной староста, а когда он становился неугоден городу, назначался опять воевода с поручением ведать и губные дела. Губной староста действовал то независимо от воеводы, то был подчиненному. Судьба земских учреждений. Что же стало собственно земским сословным самоуправлением, ведавшим тяглое население? С повсеместным введением воевод оно не исчезло, но было стеснено и подчинено воеводам, и круг его действия сузился. С переходом судебной власти к воеводам судные коллегии излюбленных голов с целовальниками были закрыты. Только в дворцовых и черных крестьянских властях, да в северных поморских уездах, в нынешних губерниях Архангельской, Олонецкой, Вятской, и Пермской уцелели выборные земские судейки. В кругу выборного земского управления теперь остались дела финансовые, то есть казенные сборы, и дела местные хозяйственные. Казенные и косвенные сборы, таможенные, питейные и другие ведались по-прежнему верными головами-соловальниками. Сбор прямых налогов и хозяйственные дела земских обществ городских и сельских оставались на руках земских старост с целовальниками. Эти хозяйственные дела состояли в сборах на мирские нужды, в распоряжении мирской землей, в выборах на разные должности по земскому управлению, а также в выборе приходского священника с причтом. Земские старосты вел свои дела в земской избе. Городской или уездной земской управе, всегда находившейся на посаде, за стенами городского Кремля, где помещались избы съезжие и губная. Ближайший надзор за действиями земской избы принадлежал советным людям, выборным гласным посадского или сельского населения уезда.